Стаффа-Картерма беспокойно бродил по бесконечно длинным белым коридорам с недаемым и тоскливым отчаянием. Крисло превратилось для него в тюрьму. Где сейчас может быть Скайла? К какой планете она направляется? Каким образом надеется разыскать или среди бесчисленных путей свободного пространства? Почему я не поговорил с ней? Усталость высасывала из него последние силы. Стаффа пытался хоть немного поспать, но сон либо не шел к нему, либо он мучился кошмарными видениями. Покойники охотились за ним, гнали словно преследуемую дичь сквозь обломки миров, в которых догорали останки взорванных военных звездолетов. Шаг за шагом Стаффа измерял длину коридоров, изредка кивая головой, приветствовавшим его членам экипажа. На лицах офицеров была написана тревога. Все уже знали, что Скайла исчезла в неизвестном направлении. Интересно, какие слухи распространились по кораблю? Догадываются ли подчиненные, что женщина, которую он любит, разочаровалась в нем? «У тебя нет времени для самобичевания, Стаффа». Тем не менее, Верховный Главнокомандующий продолжал вышагивать по коридорам звездолета, не в силах остановиться, не в силах сосредоточиться на стоявшей перед ним грандиозной задаче. Занятый мрачными мыслями, Стаффа повернул за угол и едва не столкнулся с Синклером. Оба резко затормозили и обменялись взглядами затуманенных, ничего не видевших глаз. «Что с тобой?» – спросил Стаффа. «Ты неважно выглядишь». В глазах Синклера отразилось замешательство, вслед за которым появилось выражение безысходности. «Плохо спал», – сухо ответил он. Верховный главнокомандующий устало закивал головой. «Я немного знаю об этой машине, Мэк Комми. Но судя по тому, что видел сам и что рассказывал мне Брайан, она умеет читать мысли через шлем. Сейчас я не отказался бы поспать в кресле под его присмотром». Мои сны непременно свели бы машину с ума. «Вы доверяете всему, что говорит Брайан?» «В общем-то, да. Каждый выбирает себе проклятие сам, ведь так? Надеюсь, мне не придется иметь с ним дело». Стаффа переступил с ноги на ногу, взвешивая, что сказать. «Магистр Брайан находится на пути на Таргу. Только у него есть опыт непосредственного общения с Мэгком». Об этом рассказала Кайла Дон, однако она считает, что от старика нам не будет никакого толка. «Мне хотелось бы избежать встречи с ним». Стаффа кивнул головой в сторону дверей. «Ты не хочешь чего-нибудь выпить? Может, составишь мне компанию?» Синклер пожал плечами и пошел рядом с отцом. «Как вам удалось связаться с Кайлой Дон? Что вы делали на тарге? Вы ведь не принадлежали к Сэдди». Нет, не принадлежал. Во всяком случае, когда попал туда, то не был. Я усваивал их учение постепенно. Стаффа поймал на себе взгляд сына, в котором явно виднелось отвращение. Я был рабом в пустыне, так же, как и Кайва. Когда командир крыла Лайма предприняла отвлекающий маневр, Сэдди помогли мне бежать с этари. Он застенчиво улыбнулся. Скайла была связана с человеком по имени Никлас, агентом Сэдди, который тайно следил за ней, надеясь напасть на мой след. «Зачем?» «Никлас хотел убить меня. Да он и сейчас хочет». Как бы там ни было, Скайла поймала Никласа, накачала его метолом и через него установила связь с Брайаном. «А теперь, похоже, нам придется работать вместе». Тогда я хотел отправиться на Таргу и разыскать тебя, своего сына. Из ваших слов я понял, что в конце концов вы стали лучшими друзьями с Сэнти. Стаффа покачал головой, окунувшись в воспоминания. Тогда я был просто не в своем уме. Я еще только учился жить самостоятельно. Вместе с Кайлой Дон мне пришлось пережить мучительно бесконечный полет в убогом шаттле, Ширина которого была не более двух шагов. Я был для Кайла серьезной проблемой с одной стороны, уничтожил все, что она когда-либо любила, с другой, несколько раз к ряду спасал ей жизнь, и мне удалось вернуть ей свободу. В отчаянии, став во стиснул кулаки. Во время тягостного полета Кайла, словно хирург скальпелем, вскрыла мою жизнь. От нее я узнал, во что Сэдди по-настоящему верит. Замечательная философия. Она предлагает человечеству выход. Однако слова Верховного Главнокомандующего не убедили Синклера. Я до отрыжки наелся их так называемой «новой эпистемологией» на Тарге. Это все из-за Брайана. Из-за него и его машины, не судя Сэдди на основании их деятельности. Тогда на каком основании прикажете мне судить о них? На основании ваших слов? Любое учение можно извратить. Так чем же закончилась ваша история? Сэнди спасли на шату, как раз тогда, когда твои войска высадились на товарный склад. Брайан знал потайной ход. Над с провели под землей по одному из тоннелей, образованному застывшей лавой. Но к тому времени, когда мы добрались до Макарты, твои дивизионы уже окружили гору. Стаффа вошел в лифт и прислонился к стене. Мы долго беседовали с Брайаном. В том, что его план оказался неудачным, можно и в какой-то степени обвинить Претора, который не доверял мне. Когда магистр узнал, как изменились мои взгляды, мы могли... Но было слишком поздно. мы атаковали гору если бы я знал что звездный мясник находится на макарте в тот момент я бы заставил райсту вести обстрел прямо с орбиты макарта стоит всех нас если бы ты уничтожил ее то оказался бы в руках Илли. нет я не собираюсь берегить старые раны мы оба совершили ошибки главное помнить об этом и не совершить промах в будущем Синклер едва сдержал закипавший в нем гнев. «Меня выводит из себя то, что Брайну удалось сбежать!» Он заплатил за это Синклер. Стаффа вышел из лифта и направился к своим апартаментам. Он поплатился тем, что на его глазах рухнули все его планы и надежды. Брайан – старый сломленный человек, и вообще жизнь рано или поздно превращает любые наши усилия в пыль. «Сколько замечательных мужчин и женщин!» Сколько их превратилось в пыль! А дальше мне пришлось отражать твою атаку. Я боролся как мог. Но не только общее сражение сблизило меня с Эдди. Должен тебе сказать, что я искренне верю в то, что им есть, что предложить человечеству. Верховный главнокомандующий вошел в свои личные апартаменты. Отсутствие Скайлы остро пронзило его пустотой. За то короткое время, которое они прожили вместе, командир крыла успела наложить на обстановку свой отпечаток. Стаканы, расставленные еще ее рукой, казалось, издевательски посмеивались. Одну из полок украшали две несианские чаши, которыми они пользовались в особо торжественных случаях. Если Скайла не вернется, захочет ли он достать их когда-нибудь? Ты стал старым сентиментальным дураком, Стаффа. «Входи, Синклер, я покажу тебе кое-что». Стаффа приоткрыл створку дверей Эштанского собора, находившуюся справа от камина, и провел сына в офис. Верховный главнокомандующий подошел к большому коммуникатору и включил источник питания. Просмотрев список файлов, он вывел на экран трехмерное голографическое изображение горы Макарта. Синклер напрягся, когда перед его глазами предстала до боли знакомая картина. Гора была изображена в разрезе, ее нутро пересекали зеленые полосы. «Это туннели. То, что так интересует нас, находится здесь», – Стаффа указал на один из самых нижних коридоров. «Именно здесь находится Мэг -ком. Он неплохо упрятан, верно? Почти у самого подножья. А вот еще одно опасное для нас помещение», – показал на плане Стаффа. Когда ты пошел в атаку, я замаскировал его каменным обвалом. Синклер скосил глаза на узкий зеленый канал. Еще один компьютер?» «Нет, комната с документами. Она в ужасном состоянии. Знаешь, я видел там книги с бумажными страницами, но у меня совсем не было времени, чтобы осмотреться получше. Единственное, что я понял, это то, что комната забита архивами». Вероятно, какие-то из них хранят ключи к запретным границам. Синклер что-то проворчал себе под нос. Судя по напряженному взгляду, любопытство просто снидало его. «Там есть еще глобус. Одна планета. И я не думаю, что это розыгрыш». «Ладно, сдаюсь, я на крючке. Что это за планета?» Стаффа запрокинул голову. «Земля». «Но это же только легенда!» Синклер выпрямился. «Сказка, которую рассказывают детям. Миф, на который ссылаются биологи, когда не могут объяснить происхождение человека». Однако постепенно выражение лица Синклера мрачнело, став и колебался. «У меня нет привычки совать нос в чужие дела, но скажи, что говорила тебе Анатолия?» Синклер напрягся. Мягким тоном Стаффа успокоил его. «Ничего особенного. Дело в том, что...» «Не оправдывайся. Я знаю, что она говорила. Человеческая генетика не поддается анализу. Истоки эволюции лежат где-то за пределами свободного пространства. Мы не развиваемся здесь, не прогрессируем». «Даже космология благословенных богов не может объяснить сложнейшие процессы, происходящие в организмах животных и растений, которые на генетическом уровне имеют определенное сходство с людьми». «Я не думаю, что все это миф», – Стаффа подпер ладонью подбородок, не отрывая пронзительного взгляда от карты горы Макарта. «Мне кажется, что ответ находится в той комнате». Синклер оперся боком о письменный стол, И сложил руки на груди. «В таком случае что же произошло? Предки Сэдди затолкали нас в запретные границы?» «Думаю, нет». Став еще внимательнее я принялся всматриваться в экран. «Мне доводилось видеть Мэгком. Он не... Он сделан нечеловеческими руками». «Сэдди не знают даже, из чего он состоит. Я знаком почти со всеми технологиями людей». Это нечто совершенно иное. «Тогда кто же его создал?» «Мне представляется...» Стаффа тяжело вздохнул. «Кто бы или что бы это ни было, но только и запретные границы их рук дело. Синклер вздрогнул. «Эти вонючие штуки, которые шумят по ночам. Еще одна сказка для детей». Дети не на шутку боятся рассказов о звездном Мяснике. Так вот, давай представим себе на минутку, что кто-то поймал нас в ловушку, которая называется «Запретные границы». Как ты думаешь, с какой целью?» Синклер пожал плечами. «Очевидно, одно из двух. Либо нас не хотят выпускать, либо к нам не хотят кого-то или что-то впускать. Опять тени благословенных и поганых богов». Этарианские священники, вероятно, оказались правы больше, чем предполагали сами. Ну что ж, давай попробуем суммировать наши догадки. Либо нас от чего-то отгородили, и я не думаю, что от поганых богов, либо... Либо кто-то держит нас в заперти, но почему? Чем мы можем повредить чужеземцам? Не думаю, что вопрос стоял таким образом, заметил Верховный Главнокомандующий. Тот, кто воздвиг запретные границы, вряд ли беспокоился о ничтожном человеческом роде. Мозг Синклера лихорадочно работал. А может быть, запретные границы были построены этими самыми предками, которые жили на Земле, чтобы защититься от чего-то угрожавшего им из внешнего мира? Возможно, произошел регресс и дегенерация человечества, и мы просто забыли старые технологии? Но археологические исследования говорят, что это не так. Учёные утверждают, что наши технологии непрерывно совершенствовались на протяжении всей истории человечества. Стоит взглянуть на описания древних звездолетов или на компьютеры, найденные в раскопках. Тогда возникает вопрос, почему были утрачены именно эти записи. По совету Брайана я посмотрел некоторые из старых библиотек и обнаружил, что они разукомплектованы. Их архивы сохранились не полностью, чего-то недостает. Вполне вероятно, кое в чем можно заподозрить агентов Сэдди, которые несколько веков назад поработали там по заданию MACCOM. Но вы уверены, главнокомандующие, что не люди создали машину. Самые совершенные компьютеры свободного пространства – мои творения. Так что можешь поверить, машина создана не человеческими руками. Я даже затрудняюсь сказать, каков ее источник питания. Можно только догадываться, что Мэкком питается от внутрипланетного теплотаргия и что его не отключишь просто выдернув шнур из розетки. Черт побери! Верховный главнокомандующий стукнул кулаком по столу. Синглер поежился. И все же я ничего не понимаю. Стаффо пристально изучал голограмму. Честно говоря, я тоже мало что понимаю. Но только от одной мысли об этой чертовой машине у меня по спине начинают бегать мурашки. Брайан уверен, что Мэг -ком способен контролировать все свободное пространство. Вы хотите сказать, что мы представляем с его точки зрения нечто вроде бактерий? Стаффанопрякся. Бактерии. Размножающиеся Бактерии. Главнокомандующий закрыл глаза и вспомнил лаборатории, где одна над другой рядами стояли окаменевшие тарелки. Неужели это то, из чего состоит человечество? Чей-то эксперимент. Ты даже не представляешь, Синклер, что за картина возникла в моем воображении. Кажется, я догадываюсь. Голос Синклера немного смягчился. Может, именно поэтому они боятся нас. Даже несмотря на то, что в силах было отгородиться запретными границами, Брайан что-нибудь рассказывал еще об этом мэккомме. Чем машина занимается? Устава пересохла во рту. Он пытался учить и управлять поступками. В течение многих лет у Сэдди не было иного выбора, кроме как следовать полученным указаниям. Старые магистры не могли скрыть от машины ни единой из своих мыслей. Только Брайну удалось обмануть ее и пойти собственным путем. Мэг -Ком отчаянно ненавидит то, что он называет ересью Сэдди. «А что, все теории Сэдди не считаются ересью?» Стаффа отрицательно покачал головой. «Нет. Только учение о квантах и о боге разума». Как-то между делом Брайан упомянул, что машина пыталась сканировать его на предмет атеизма. «Атеизма?» Кончиками пальцев Стаффа постукивал по крышке стола. «Как ты думаешь, что общего между Богом Разума, Атеизмом и Квантой?» Несколько долгих минут они молчали. Наконец Синклер озадаченно покачал головой. «Думаю, ничего, кроме веры?» «Веры?» Стаффа прекратил нервозную дробь. «Мы что-то упустили...» Какой-то из основополагающих принципов действительности. «Возможно, мы упускаем множество вещей. В конце концов, это лишь необоснованные предположения». «Бактерии...» – пробормотал себе под нос Стаффа. Синклер потер лоб. «Ну хорошо, допустим, что в какой-то степени мы правы. Что произойдет, если вы наденете на голову золотой шлем, и машина прочтет ваши мысли?» «Может быть, вы надеетесь обвести ее вокруг пальца, как это сделал Брайан?» Стаффа опустился в гравитационное кресло. Кайла накачала Брайана метолом, когда он отказался хоть что-нибудь сообщить нам. Она применила все возможные методы. Стаффа поднял глаза. Но старик не сломался, Синглер. Он надул ее, словно метол для него детская конфетка. «Подожди...» Я думал, что метол развязывают любые языки. Брайан – первый в истории человек, на которого этот наркотик не подействовал. Считается, что мозг Брайана уникален. Магистр может одновременно расщеплять отдельные отсеки памяти. Ему просто нечего, оказывается, сообщать, даже под воздействием метола. «Вам тоже удается это?» – негромко спросил Синклер. Стаффа устало вздохнул. Нет. значит ваши мысли машина может читать словно открытую книгу. Только сейчас я понял, как страшно было брайну. Каким же образом ты собираешься противостоять машине? Стаффа почувствовал, как острые иголки стали покалывать кожу головы. Так тот день, когда он надел золотой шлем и почувствовал, как теплые щупальца Мэгкомома прикоснулись к его. Moscow.